Глава 22. Сделка. Когда мы подлетели ближе, стало понятно, что это не орнат горит и что это вообще не пожар, а мощные чары, что поднимались на северной окраине города. Мне вчера говорили, что в город не так давно пришел чародей, избранник Великой Матери, призналась я. Что-то сказала. Огромная голова повернулась ко мне под нереальным углом, вывернув шею. И на меня, не мигая, уставился яркий сапфировый глаз. В таком и целиком утонуть можно. «Избранник! Он был в Арнаде, прокричала я, решив, что ящер не услышал моих слов из-за ветра. Глаз яростно вспыхнул, а из ноздрей дракона повалил черный дым. Хорошо не на меня, а то была бы у принца копченая, пятая госпожа на спине. Дракон развернулся, и мы резко пошли на снижение. В этот раз я постаралась не орать, так как было понятно, что черный дракон страшно зол, а мне еще до земли хотелось добраться. При виде снижающегося чудовища люди в панике стали разбегаться кто куда. Вдруг снова битва. Кто этих драконов знает? Жители, уже наученные горьким опытом, прятались слажено быстро и без паники. Третий принц приземлился прямо на площади, ненароком сбив хвостом статую с фонтаном, которая чудом уцелела с прошлой битвы, и лишь немного задев пару-тройку зданий. Хорошо, площадь была торговая, а потому большая. Дракон стряхнул меня со спины. Спасибо, фан превратил мое падение в плавный спуск. И пророкотав, пойду разберусь, взмыл ввысь. Полетел на север, к чародеям вашим разбираться. Не без гордости сообщил Фан, высовываясь чуть ли не целиком, чтобы проводить взглядом своего любимца. «Но ну, насколько этот чародей наш, еще неизвестно», — философски сказала я и огляделась вокруг. Мне казалось, что приключения с драконами, полетами, похищением и прочим заняли целую вечность, но нет. Ночной сумрак едва подобрался к городу Орнат. Я посмотрела в сторону севера. Чаровское зарево, благодаря зарождающейся ночи стало лишь ярче, а вот силуэт черного дракона, несмотря на его размеры, слился с ночным небом. И лишь там, где он заслонял собою звезды, можно было распознать летящее чудовище. «Ну, раз такое дело, и все принцы драконы сейчас заняты, предлагаю сходить в ту таверну. Она как раз на южной окраине, и нет шанса никого любопытного и ненужного там встретить. Вдруг Хантер еще ждет меня. «Уверена?» — С сомнением протянул дракончик, и его глазки подозрительно заблестели. «Может, лучше домой?» «Думаешь, по мне там соскучились?» — задала встречный вопрос я. «И то верно». Посочувствовал мне Фан и тяжко вздохнул, видимо, вместо меня переживая о моих отношениях с родными. И мы пошли к таверне «Чаша веселого дракона». А там нас, как оказалось, ждали. Сунь-Ань выскользнула из темноты, едва мы подошли к широким дверям заведения. «Госпожа», — наемница склонила голову, — «с вами всё хорошо?» Ее можно было понять, какой бы ловкой она ни была, но противопоставить принцу-дракону ей было нечего. Все хорошо», — успокоила я ее. «Пан в этот раз смог найти решение и помочь». Наемница почему-то посмотрела в сторону севера, куда улетел черный дракон, и сухо кивнула, заканчивая эту тему. «Ваш друг все еще ожидает вас». Несмотря на вечер, а скорее благодаря ему, в чаше веселого дракона, или просто чаше, как ее ласково называли завсегдае, было людно. Что характерно, ни одного дракона, тем более веселого, здесь никогда не видели. Зато иноземных купцов хоть отбавляй. В глазах рябило от разнообразия нарядов, языков и народов. Вот северяне, что не снимали свои меха даже в жару. В результате чего их загорелые мускулистые руки выглядывали прямо из меховых жилетов, а их белые, как лед на вершинах гор. Его-то я сегодня вдоволь смотрелась. Волосы украшали меховые шапки с хвостами пушистых демонов. На что неодобрительно косились купцы южных земель, где встреча с пушным демоном почиталась за большую удачу, и они презрительно подбирали свои яркие шелковые халаты, проходя мимо этих дикарей. Будь они воинами, непременно разгорелась бы драка, но тут все были людьми торговыми, чтили закон и правила. Тем более, если земец сильно не понравится, его всегда по-другому наказать можно. Обсчитать или не тот товар продать — у купцов можно сказать свои правила в разборках, и они могут быть не столь кровавыми, как у воинов, но не менее, а порой и более болезненными. Были тут еще и экзотические личности, дриады, что торговали старым, от этого не менее прочным, лесом, их зеленые с живыми цветами волосы в сочетании с темной как древесная кора кожей сами производили невероятное впечатление, что уж говорить об их полупрозрачных цветных балахонах, которые они предпочитали носить когда выходили к людям по слухам у себя в лесах они и вовсе ходили обнаженными важные горные великаны по сути своей разбойники но торговать и им приходилось обходились и вовсе только набедренными повязками из тигровых шкур. Причем что мужчины, что женщины. Кстати, по поводу их женщин. Несмотря на пышные обнаженные груди, никто не смел лезть к ним с неприличными предложениями. Так как такая красотка одним взмахом руки зашибить может. В общем, очень разный был народ. Поэтому и наш приход прошел незамеченным. Сунь-Ань проводила меня до небольшого столика в углу а далее поприветствовал меня хинтар вставая ты все же смогла прийти прости старый друг не хотела к тебе еще и белого дракона привести тут и так экзотики разные хватает хинтар усмехнулся но выспрашивать не стал мы всегда понимали друг друга без долгих объяснений я села за стол и купец налил мне вина сделав глоток я с удовольствием зажмурилась вишневая как я люблю Помню. И веселые искорки промелькнули в его глазах. Так. Я специально не договорила, заставив мой вопрос повиснуть в воздухе. Кое что есть. Так же не досказал Хинтар, и мы понимающе молчали. Что-то значительнее тех накладных. Да. Хинтар отхлебнул вина и замолк. Явно нужно сделать предложение. Сделка, она и есть сделка. Одно дело помочь мне спасти город и родню за не самые ценные документы, как я сейчас понимаю, и совсем другое, когда вопрос касался местонахождения важного артефакта, что стал причиной раздора двух царств на протяжении нескольких столетий. Тут за спасибо никто не будет торговаться. Честно говоря, я не знала, что могу предложить старому другу. Прежних связей и влияний у меня не осталось. Поэтому, не став ее лить, я задала прямой вопрос. «Чего ты хочешь?» Хинтар отпил еще вина, обстоятельно вытер губы, огладил бороду и, посмотрев мне прямо в глаза, сказал. «Сделка, что я хочу предложить тебе, Адалия, непростая. Сначала скажи мне, этот артефакт нужен тебе для чего?» «Купить свою свободу?» Тот, понятно, покивал головой. «У кого? У царя Шеня?» И тут я поняла свой провал. Если бы моим партнером был сам мой сиятельный супруг, то сделка была бы прямой и понятной. Но сейчас... Сейчас моим напарником был третий принц с его призрачным обещанием и смертельной клятвой, которую я принесла ему. Нет, я покачала головой. Кто-то из принцев? Сын Шейн, черный дракон. Да уж. Хинтар огладил бороду. «Неважная сделка. У меня не было другого выхода». «Бывает». В этот момент его глаза хитро блеснули. «Ну что, помочь тебе еще раз?» Я промолчала. Среди торговцев за помощь полагалось платить. Весь вопрос «чем?». Купец внимательно следил за мной. Видимо, совсем я растеряла навык деловых переговоров, и мое лицо читалось, как открытая книга. «Сомневаешься?» «Боишься, что тебе нечего мне предложить?» «Боюсь, ты прав. У меня нет ничего ценного». «И действительно», — неожиданно развеселился Хинтар. «что может предложить младшая пятая супруга самого царя-дракона Шеня простому торговцу? «Тебе нужно что-то из моих нарядов? Или из драгоценных камней? Или может рассказать тебе гаремные истории, чтобы потешить?» Я говорила с горькой иронией, так как точно знала, насколько богат этот купец, и понимала, что какими ценными ни были дары царя, они не будут стоить такой сделки. «Ты всегда была умной девочкой», — одобрительно кивнул он своим мыслям. «В этом-то и состоит твоя ценность». «В чем? Что я знаю больше других о торговле?» «Не купилась я на свою ценность». «В тебе самой, Адалия. «Ценность заключена в тебе самой». Я смотрела на Хентара и не понимала, к чему именно он пытается подвести меня. «Что ты имеешь в виду?» «Нет, не так. Что ты хочешь, чтобы я сделала, Хентар?» Купец серьезно посмотрел на меня. «Я хочу, чтобы ты убила царя Шеня».